Глава 15. Императорский дворец, город Петербург. Все настолько плохо, нахмурилась императрица. Тоже не бывает, покачал головой старый инквизитор. Я не знаю, сколько ребята там еще продержатся. Нужно подкрепление. Я не могу ничего дать вообще ничего. Елизавета Петровна выглядела подавленной и растерянной, но Хрулёва она знала с детства, поэтому могла показать свои чувства. «Империя разваливается. Мы столько влили в этот проект. Люди, техника, лучшие из империи там». «Да, знаю я, Елизавета. Я там был и сам все видел, помнишь? А гибель истребителей — это вообще на моей совести». В глазах у герцога отчетливо проявилась боль. «Я не знаю, сколько мы еще продержимся. Наши заклятые друзья чувствуют нашу слабость. Фактически границы государства защищают гвардейцы-аристократов, которых, ты как понимаешь, можно подкупить, запугать или просто уговорить не вмешиваться. А тут еще индусы». «А что с индусами?» Тут же заинтересовался Хрулев. «Вогнали в долги наших дураков. Сейчас они демонтируют заводы и фабрики и вывозят их к себе». «А ты не наложила права это?» нахмурился герцог. «Наложила», — тяжело вздохнула императрица. «И тут же посыпались угрозы со всех сторон, что мы шатаем мировые стои, нарушаем договорные отношения и буквально ввергаем весь мир в хаос». «Как будто вот это в первый раз», — рассмеялся Хрулев. «Мы не в том положении, чтобы сейчас игнорировать эти угрозы», устало потерла переносицу Елизавета. «Дело в том, что индусы делают все это руками наших бестолковых ариста». Они сами демонтируют свое оборудование и вывозят его из страны. А если национализировать заводы, герцог мгновенно прекратил смеяться, нахмурившись. И не выпускать их из страны. Все сложно, Василий Петрович. Все сложно. Впрочем, ряд стран дали гарантии безопасности и пообещали обеспечить бесперебойную поставку комплектующих на переходный период. Это им веришь? Ну, Северному королевству да. Японской империи тоже, да, остальным — по-разному. — Ясно. Я могу чем-то помочь. — Можешь, — кивнула императрица. — Тяжелые времена требуют тяжелых решений. Вот тебе список предприятий, которые нужно... Как бы это правильно выразиться? Незаметно все оттуда вывести, сделав так, чтобы все думали, что они уничтожены. А вот список предприятий, которые действительно нужно уничтожить тут нельзя рисковать и нужно сделать это с гарантией слишком сложно для эвакуации слишком ценно чтобы попало в руки врагов Крулёв быстро пробежался по спискам это будет непросто макс предоставит людей транспорт но участвовать сам не будет как и его гвардия вот еще список надежных родов которые предоставят одаренных для быстрой разборки и эвакуации нужного оборудования без применения тяжелой техники Но с уничтожением, я думаю, ты сам справишься. Не совсем сам, покачал головой Хрулев, и у него на лице вновь появилась улыбка. Есть у нас в империи еще патриоты, так что разберусь. Звонок от Хрулева я ждал давно, уже просек, что этот человек является интересным фруктом, как говорят в этом мире, и у нас среди охотников. Эти слова появились не на пустом месте. Бывают такие фрукты, которые называют оборотнями. Они похожи на огурцы, хоть это и овощи, Это это неважно. Могут быть похожи на ананас или апельсин, да вообще на все что угодно. Вот ты, ничего не подозревающий человек, сожрешь такой фрукт, и херак, уши у тебя за ночь вырастут, как у осла. Но были и довольно смешные моменты, когда отрастало то, что для каждого мужчины довольно ценно, вот только не в том месте. Ладно, не туда я пошел думать. Крулев попросил о личной встрече, которая пройдет в моем имени, и сейчас он направляется сюда. Я не мог отказать ему, да и не хотел. Понимаю, что разговор будет интересным, и может я даже получу некоторое предупреждение, если он вернулся на службу, а мои последние действия по убийствам аристократов не назовешь нормальными в аристократической среде. Пока ждал его прибытия так как уже было у нас заведено, сидел в кабинете. Я не понимаю, когда успел из полевого солдата превратиться в кабинетную крысу. Сам от себя в шоке. Ну что поделать, блин? Много разной работы нужно сделать и проконтролировать лично. С графом Арнаутским, кстати, все идет по тому плану, о котором я думал. Ну как думал? Предполагал, что так может получиться. Я изучил его биографию, и его род никогда не был трусами и предателями. Да и мятежников они тоже не поддерживали. Просто его род был другим. Есть люди, которым плевать почти на все, кроме их любимого дела. Вот и они таковыми были. Карнаутские хотели развиваться в стезе технологий, а не страдать фигнёй в виде войн и прочей неинтересной для них ерунды. У них были отличные мощности и слабая гвардия. А теперь у них нет практически ничего. Я же показал ему другую жизнь, которую могу предложить. Жестоко. «Нет, милосердно. Он уже понял, что его проблема в том, что у него не было покровителей. Он надеялся на империю, да только эта самая империя имеет десятки тысяч человек, таких как он, и их всех защищать, когда они не приносят пользу, слишком проблематично. Тут он сам виноват. Империя защищала его довольно длительное время, и за эти года он мог не то что крепкую армию сколотить, но я мог построить такие укрепления, что его земли не прошли бы даже монголы, не говоря уже о нескольких ариста. Сейчас Арнаутский не покидал мои горы и ходил там все вынюхивал. Я, честно, его предупредил, что я не могу показать ему всех помещений и технологий. И вообще, эта постройка является тайной моего рода, и он должен понимать, что она таковым и останется. Конечно, убивать его не стану, но печать наложу». Сейчас все будет зависеть от него. Захочет он стать чем-то большим, чем простой служащий империи, или все таки сбежит. Кстати, могу также подметить, что всем девушкам из его рода здесь понравилось. У нас, можно сказать, исключительно доброжелательная обстановка. Нет насилия над слабыми, и никто не будет изливать на тебя злость только от того, что ему плохо. Если случаются плохие моменты, а без них никуда то приходят злые дяди-гвардейцы, которые проводят воспитательные работы. Так уже два десятка человек отказались от алкоголя, из-за которого у них были проблемы. Удивительно, но даже пьяный мозг понимает, что переезжать с земли моего урода — это плохая идея, и лучше бросить пить. Из минусов — это деньги. У меня их было слишком мало, а нужно много. Ладно, с этим разобрались. Теперь вернемся к шнырке. У него снова обострение, и я из-за него попал в интересную ситуацию. Сейчас весь мой кабинет обвешан женским нижним бельем. Он, кажется, со всего особняка его собрал и принес ко мне. Он словно говорит мне, «Вот, Шандр, тут самок много, выбирай. Можешь по запаху». Фу, блин. Да играется мелкий засранец, что я спущусь на самые нижние теневые уровни с ним и лично найду ему жену. И за свои слова я могу отвечать. Прорву некоторые защитные заслоны и развею пелену. Найду народ шнарков и приведу туда шнырьку, мол, есть бесхозный жених. Надо!» «Уверен, что такого красавца с руками оторвут, а если я пообещаю еще несколько килограмм желеек в придачу, то и двух женам удадут». «Дорогой, а что это такое?» От удивления открыла свой ротик Анна, когда зашла ко мне. Это? Не знаю. Наверное, мои фанатки перешли на новый уровень, почесала я голову и взглянул на нее уставшим взглядом. Ань, кажется, нам надо обновить охранную систему. Это какую еще? уточнила она. Не знаю, пожалуй плечами. Волку по шапке дать, чтобы лучше работал. А то смотри, что у нас тут творится. Не выдержал шнырька, и выпала стени. тени. «Ой, малыш!» — увидела она его. «Так вот, значит, кто у нас тут шкодничает?» Анна быстро смехнула, что к чему. Сейчас она наступает на него и смотрит очень неподоброму. Ну вот и все. Хана тебе, шнырька. Сейчас ты узнаешь, какие самки... Фу, блин, я хотел сказать, женщины Галактионовых в гневе. «Ответь мне только на один вопрос». В ее глазах, кажется, плескалась тьма когда она посмотрела на него. Шнырька от испуга даже забыл, что можно спрятаться от нее в тени. «Почему здесь нет моего белья?» «Блин, и ты туда же!» вздохнул и вышел из кабинета, оставив их наедине. Лишь надеялся, что они не начнут сотрудничать, иначе непременно будет полная катастрофа. Крулев прибыл без сопровождения на стареньком автомобиле, которому уже на помойку пора. А когда я ему об этом сказал, то он ответил, что я ничего не понимаю. «Угу, ничего не понимаю. И не хочу. Я люблю комфорт, а это ржавое ведро». «На минуточку, это ведро с большой историей», — возмутился он, когда пожал мою руку. «Ну да ладно. Есть разговор, как ты уже понял». Я провел его в дальнюю беседку, которую использовал для деловых встреч, подальше от глаз и ушей остальных. «Насколько это место безопасно?» Как-то скептически он оценил обстановку. «А насколько надо?» «Буду, как Годсмиты, отвечать вопросом на вопрос». «Максимально!» «Не проблема», — пожал плечами и хлопнул в ладони. После чего на глазах рулевого обычная каменная беседка вздрогнула, и земля вокруг нее задрожала. Из земли стали появляться каменные пластины, которые надвигались на нас со всех сторон, беря беседку в плотное кольцо. Не прошло и пяти секунд, как мы оказались в каменном яйце. Големчики постарались, а когда их глаза замерцали голубым светом, то сверху упал полок тишины. «Достаточно безопасно?» — мыкнул я. Рулев, конечно, удивился, но сразу подошел к камню и постучал по нему. «Прочное!» «Выдержит до двадцати ударов высшего мага», — не стал скрывать правду. «Звуки и прочее не передаёт. А еще не работают здесь любые технические приспособления». «Интересная вещь. Продашь? «Очень интересная», — был согласен с ним. «Не продам. Друзей не продаю». «А голем — это друзья-затупка, а он как бы мой друг. Эта система была специально разработана и названа «Голем великое и могучее яйцо». Папа голем, тот, который для меня двери, мне выделил толстенького своего сыночка, который рос быстрее, чем остальные под это дело. Однажды он сам попросил меня далеко не отправлять этого ребенка из дома. Он считал, что тот тупенький и без него пропадет. Я был удивлен, но выполнил его просьбу. Тупее дигана? Невероятно. Ну ладно. Как показала практика, с возрастом они умнеют, и, может, от этот каменный колобок на что-то другое потом сгодится. Вообще, общем, у меня для тебя новости. И работа, перешел он к делу. А как же чай? Указал ему на чайник с чашками, которых еще минуту назад здесь не было. Его бровь дернулась еще раз. «Благодарю», — потянул чею. «Дело серьезное. Я до конца не уверен, могу ли тебе такое говорить. Но мне кажется, что ты достаточно верен Империи, чтобы узнать об этом и начать играть по-взрослому». «Играть? Верен? И о чем он говорит вообще?» Я действительно верен, но не настолько, как Доброхотов. Если Империя потянет свои жадные руки к моей семье, то я ее уничтожу и всех, кто ее подтолкнул на это. В первую очередь есть я и моя семья, а затем уже все остальные. «Я только что вернулся из Арктики», — смог заинтересовать он меня. «И как там? Погладил хоть пингвинов?» Меня этот вопрос действительно интересовал. «Там хреново». «Пингвинов? Нет, не гладил. Они же там не живут. Ты географию учил?» Кажется, он не понимал, зачем мне эта информация. «Жаль. Всегда было любопытно узнать, какие они на ощупь. Дело в том, что я никогда не видел существ, похожих на пингвинов. Блин, да я даже купить такого хотел. Но почему-то они не продаются. мида да, сейчас я вспомнил, что они живут в Антарктиде. Надо как-нибудь туда сгонять». «Ты, как всегда, в своем репертуаре», — улыбнулся он. «В следующий раз привезу живого разломного пингвина, раз он тебе так нужен. Они там бывают. Но должен предупредить, эти твари хитрые, как сам не на. Тут он оборвал свою речь и прокашился. «В общем, хитрые и злые. С ними справиться будет совсем непросто, как и приручить». «Оу, слово сказано, и я его услышал». Это сейчас я про пингвинов. Они меня больше интересовали, чем мне на называемый. Значит, он в курсе о нем, а это уже любопытно. Справлюсь. В общем, слушай внимательно. В чем дело? Чем смогу? Помогу по старой дружбе и новой своей выгоде в виде техники и контрактов на эксклюзивные разломы. — Ты как всегда, — покачал он головой. — Ладно, договоримся. Дальше меня ждал долгий разговор, в котором я узнал интересные вещи, которые фиг поймет, куда знает он. Первое — это ведическая индира. Пока мы играли с драконами и степняками, у нас появился новый и сильный противник, который еще не показал себя, но уже начал действовать. А я все думал, что они ужасные затворники и занимаются своими духовными штучками, которые у них на первом месте. Впрочем, Я всегда хотел слиснуться с их особыми бойцами в смертельной битве. Их боец на турнире в Японии меня разочаровал. На настоящих их бойцах я слышал много слухов. И говорят, что они могут в мгновение ока стать сильнее в несколько раз. Что для этого они черпают свою силу из божественных начал. Правда, платят своей жизнью или годами жизни. Поэтому их все так боятся. Боец, который еще не достиг класса абсолют, но близок к нему. Может, на минут 15 сравниться с Абсолютом. Правда, после этого сразу умрет. Звучит сильно, но непрактично. Таких просто надо связать боем, кому-то равному по силе, чтобы они стали черпать свою силу, сразу не дойдя до стратегических бойцов. Еще, кстати, нужно разобраться, с каких таких божественных начал они берут свою энергию. Есть разные сущности, которые умеют очень здорово маскироваться. Я, кстати, очень люблю вести с ними разговоры. И в прошлой жизни любил, и как они меня любили, просто словами не передать. За одним таким я однажды полгода бегал. Потом он сам пришел в Орден, чем всех удивил. Он заключил договор, что больше так делать не будет, чтобы за ним не приходили охотники. Затем Хрулев поведал, насколько индусы опасны. Они решили атаковать наш экономический фланг, и показал мне документ, который они передали императрице. Откуда у него копия, даже спрашивать не хочу. Там было много родов, которые попали на крючок и теперь останутся без последних штанов, грубо говоря. Но главное не это. Эти идиоты отдали стратегические предприятия, от которых будут зависеть поставки. Выходит, если в скором времени начнется война, то империя не сможет пополнять свои запасы техники, боеприпасов, дирижаблей. Детали ведь быстро закончатся. А новый никто сделать не сможет. Зачем он мне все это рассказал? Чтобы я был осторожен. А еще хочет, чтобы я отправился на одно из таких производств в области и уничтожил там все. Уничтожил таким образом, чтобы даже пепла не осталось, ведь там были секретные разработки. Не настолько ценные, чтобы их скрывать, но настолько, чтобы технологические цепочки не попали к врагам. Он также зайдет в гости в другие места. Проблема в том, что эта операция максимально незаконная, и если нас спалят, то императрице придется нас наказать. А еще там уже есть охрана, которая и демонтирует все. Говорят, что два завода они уже вывезли, и в тех местах, где они стояли, даже винтиков не осталось. Да что там винтики. Пыли, и то и нет. А еще там сейчас все в пепле, ведь они уничтожили их. Выходит, они специально это сделали, чтобы в будущем там не поставили новое оборудование. Не слышал об этом краем уха, но вроде императрица наложила на это правовето, осторожно уточнил я. Не сработало, вздохнул Хрулев и развел руками, как будто извиняюсь. Политика! Такая политика! Бред! скривился я. Хрулев ничего не сказал, но я почувствовал сильное раздражение империя показала слабость снова какие бы ни были договоренности ничем бы императрицу не шантажировали так поступать было нельзя да я бы тупо не отдал ничего и все война против всех Аха. ну рискните слава кодексу что я не император что касается его предложения я делал вид что мне не интересно и что я подумаю в общем набивал в себя цену как мог и очень было тяжело не согласиться сразу Но Он даже не понимает, какую информацию передает мне в руки. Хорошая была идея — держать в тайне свою гору, пока люди не знают, что я собираюсь запрыгнуть на технологический и военный рынок, но не буду считаться заинтересованным лицом. Ладно, я понимаю всю опасность для Империи, а потому предлагаю следующее. Сделал серьезный деловой вид. Я уничтожу за одну ночь не один завод, а три. Но что за это получу? А справишься? «Там охрана не просто так стоит». «Он что, сомневается в моих способностях?» «Справлюсь. Если надо, могу и шесть уничтожить. Но это уже за двое суток». Решил закинуть еще один крючочек. Вижу, ему понравились мои слова. «Если я скажу, что ты сможешь также попросить меня об одолжении в будущем...» «Я скажу, что в будущем ты еще больше долгов наделаешь передо мной, так что не переживай, старик». «Малец». Покачал он головой и погрозил мне пальцем. «Абсолютность с голову ударила, да?» «Нет. Прирожденная наглость и кровь галтеонов. Последний вопрос. Где император?» «А я почем знаю?» — показательно выпучил глаза старый хрен. «А ты разве не за ним бегал?» «Нет. С чего ты взял?» — продолжал хлопать седыми ресницами инквизитор. «А Пушкина куда дели?» — продолжал наседать я. «Родина в опасности. Абсолютов не хватает». «Саша, не неси херни!» Нет, этого старого матерого волка на понт просто так не возьмешь. Во-первых, это не твое дело, а во-вторых, это тоже не твое дело. В общем, еще целый час мы спорили, он, как старый еврей, блин. При упоминании императора раздражался, и я понял, что не скажет ничего. Чувствовал, что есть проблема, но вытянуть ничего не смог но я смог выторговать у него что он передаст мне список всего того добра которое сможет выделить все таки он все еще является главой центроистов, при этом он думает что я еще и продешебил, ведь не стал додавливать в тех местах, где была самая новая техника, а больше сделал упорныйдали и боеприпасы. если в империи в скором времени появится дефицит, то я пожалуй затарюсь сразу ремкомплектами для всего что у меня есть. Когда открылось каменное яйцо, то вокруг него нас ждала построенная мной гвардия. «Что у вас тут?» — спросил у волка, который стоял вместе со всеми. «Ничего», — пожал он плечами. «Это они таким образом показывают нам выучку гвардии. Раз тут важный разговор, то они нас охраняют». Затем я проводил Хрулева до его ведра и только тогда позволил себе улыбку. «Волчара, у нас склады готовы?» сказал я в никуда но зная что он стоит за спиной какие любые готовь их сегодня ночью мы идем на дело после которого нам нужны будут вообще все склады которые у нас есть пройду инспекцию обрадовался потапов что по операции тут я задумался Хрулёв передал мне шесть координат которые находились недалеко от иркутска один ратник ты каждый поведет по своему отряду «Операция обещает быть интересной. Кстати, мы берем с собой дирижабль. Я получил разрешение на его эксплуатацию внутри империи. Также дёргай всех добытчиков. Разломы на пару дней отменяются. Мне нужны они и вся их техника в других местах». Рулёв не знал одного. «Я не буду сжигать ценное оборудование, а просто заберу его себе. И ради этого я постараюсь за эти два дня посетить все эти заводы. А если надо, то и остальные». Затем я отправился к Анне сообщить то, что Хрулев мне рассказал. Мне нужно, чтобы она узнала, кто еще заложил свое имущество и где оно плохо лежит. А еще мне нужен валерчик, все доступные големы, кое-что из изобретений Кренделя и души муравьев, кое-какие производства находятся не близко, и с этим тоже надо что-то делать. Следующие двое суток будут очень непростыми, но веселыми.